Глава четвертая. Идет от станции оранжевый автобус сквозь поля, асфальтовой рекой, как линии ладони, бренчит корзинками, пакетами, тюками, вздыхает, про погоду говорит, и в кассовом кондукторе монетками звенит Билетик-пятачок, рулетка номеров. Из них один счастливый. Билетик съешь, потом забудешь, что желание не сбылось. «Пойдешь на вышку?» «Не». «Потом она не пустит». «Ладно». Идет оранжевый автобус сквозь поля, чихает, тянет за собой бензинный след, два ручейка окошек огоньков и исчезает. Провал, в котором тонет все и все, черта деления, где между датами история, которую не узнаешь никогда» облупленное золото-тире, как будто в сборник не вошедший маленький рассказ. Любимый край, согретый утренней зарей, откалываясь глыбами лесными, беззвучно падает в закат. Земли — огромное пространство, в каком заранее заложен горизонт, предел всему — полету птицы, взгляду, самолету и звезде. В прозрачном воздухе Спокойствие его, веселый шум дневной подачным линием стихает. Его сменяет дым костров и тишина, Которые тебе, как музыка, знакома. И запахи, и звуки — все в тебе, в тебе одном. Храни, и тише, тише эта тишина. Над головой фонарь луны Чернильная вода качает круг ее все ближе. От ужаса захватывает дух. Все лезешь, лезешь вверх. И только руки отпусти, и только ноги соскользни, тебя не будет. Железный пруд, провал, смертельный номер, перехват. От мамочки до жив, от мамочка до все. По лестнице на небо, что держит скрипом в бездне высоты. Еще крепление-перехват, еще. а дальше люди не достроили её. Я завяжу, что я была, и я, но нечем завязать ему, что был, и он, как папа научил монетку в море, бросает вниз опавший лист, один, второй, и долго над землей кружат прочитанные августа страницы, беззвучно тают, над поселком в темноте. «Ну, вот и я донес, господь дураев. Чего, похоронили бабку-то небось?» «Чего похоронили баб? Мы ждали». «Да знаете, баба, как вы ждали, знаете, ладно уж». Она кивнула, отхлебнула из кружки с давленной осой. «Как гуси мясоеды к Рождеству!» «Он опрудил?» «Да не. «О, ели как?» Нормально. диалов не делали еще? Не запросил. И жизнь пошла своим порядком, чередом. Ну, умнички, мои детули, дурогули, изволновалась, баба вся. По тякуть! Тя, такая в городе жара, такая страсть. Данило, Петруше Яблуко в двенадцать удавал. Давал я ба. Данило, помер, что ли, там. «Иисус Мария, ты чего ж за раз яму держишь, не закрыл? Ты бы об не говорила, чтоб чего ж тебе не скажешь, не помрешь? Который час в земле ляжить, повыстудил совсем. Чьей смерти хочешь, сатана? Да ба, помрем, что ли, думаешь, сладче будет мармеладь? Закрой иди, кормилиц он теперь». «Данил, слышь, повысили тебя». Содра на пол рубля надбавка ветеран труда. Теперь накопим. Хватит схоронить. И, милдох, сырость то у вас. Не баб в не зарастешь. Опят будем собирать. Чего, Данил? Солим в поминту погребок. Да ладно, баба. И то. Чего ж нам помирать, куда другие живут? Она закрыла погреб. «Не застудился, не сипишь?» «Нет, бабочка моя!» Данила Алексеевич был доволен, что вернулась, и что повысили содра, надбавку дали, и что теперь накопят схоронить. «Сипить! Ой, Господи мой, да хоть не езди! Корой да щавелем кормись!» «Чего купила, бы? «Чего?» «Да ничего, купила, еле довезла!» Она достала блинную муку, лимонных долек, пастилы и свежей докторской колбаски, сосисок, связку, сыр. Надкусывая пастилу, вошла в пустую. Переживав, вложила деду в рот. Дед заживал, зажатый мячик пискнул в кулаке. — А это что? А ну ку дай-ка! Нагнулась, силой разгибая пальцы, достала мячик из руки — и поднесла к глазам. «Петруша!» «А?» «Подик!» «Чего? Зачем вот эту? Что такое дал-то ты ему?» «Ба, мячик поиграться!» «Поиграться?» «Чего ж оно? С каких таких игральки-то?» Она нахмурилась, соображая. Петруша подошел и замер за спиной. Дед сладко изжевал и улыбался, На краешке губы плясала крошка постилы и на нее смотрел, чтоб не встречаться взглядом с ней. Ты, прохлятой, когда ж наступит судный день, натя? А если б в рот, соображашь ты неть? Прижмете от так-то! Она на карту прижала мячик. Мячик пискнул. Ба! Да насмерть удохнется! «Дрянь ты, дрянь говонная такая Уй, дрянь такая «Да это пальцы, баб, тренировать! Тренировать? Вот тут! Вот где тебе тренировать? Потренируй, потренируй, потренируй!» И мячик застучал по лбу и запищал. «Пьи, пьи!» «Чуть не убил отца, все мало! Скажи мне, мало? Мало, да тебе?» Всех до себя отправить хочешь в хроб. Да я. Да ладно, баба. Ладно, баба. Ладно. Ладно он. А ты... Данил Алексеевич доживал кусочек постелы. Угодники святые. Без подбеску. Чего тебе еще, Данилу, не хватает? Лежишь до да сыт. До да ссышь, да спишь. — Ой, Господи помилуй, Боже мой, что удавиться хочешь, а? скажи? — Да удави меня сперва, Перевидала вас таких, в могиле успокоиться не хватить. — Есей, чего задумал-то, скажи! Данил Алексеевич, узнав, чего задумал, шевелил губами, плакал. — Баб, на, тренируй, на, тренируй, на, тренируй! И мячик завизжал замолотил о гробовину. — Трянируй, вперед пойду, вперед. — Данилу слышишь, слышал? — В водах-то пожила, от их до рай вближе. Трянируй, ишь ты, чего на? Ну нет, мил друг, у Господа не встрянешь, жив, то и до смерти живи. — Баб, хватит, ба! И, обернувшись от полога, Косясь на свет, порожней с темноты, сказала, — Правду, говоришь, Петрушка, хватить. Тебе на всех гвоздей-то хватить, на гробы. Еще раз сжал мячик, в мячик, вкукишь дедушки под носом, Жуя слова, шепнула ртом ко рту. — Ни черту и ни богу не отдам, Данило, слышишь? Слышал? Ни черту и ни богу. Никому.